На площади Светлова генерал вышел из вагона и легким шагом пошел к эскалатору. Среднего роста, прямой, смуглое горбоносое лицо, как бы обточенное ветрами, все еще выражало энергию жизни. Особенно оно источало энергию жизни, когда он улыбался. Глаза загорались, да и зубы почти все были целы. «Последнее наследие Чегема, говаривал он, — когда кто-нибудь удивлялся этому обстоятельству. Однако перед выходом из метро он расстегнул свой темный цивильный плащ и вытащил из бокового кармана пиджака трубочку валидола. Открыл, стряхнул на ладонь таблетку и положил под язык. Закрыл трубочку и спрятал в карман. Таблетка валидола, да и сама трубочка придавали ему уверенность, когда он приезжал в город один. Не обязательно даже положить под язык таблетку, главное нащупать ее в кармане. На фронте, вспомнил он, выходя из землянки, было приятно для спокойствия почувствовать на боку пистолет. Тогда пистолет, теперь валидол. Досасывая холодок валидола, он вышел из метро. Был теплый осенний день. Солнце просвечивало сквозь гигантские спирали облаков, которые, казалось, раскручивались не только над Москвой, но и над всей Россией. В метро толпилось много людей, продавцов и покупателей всякой всячины, от жевательной резины до водки. Дососав таблетку валидола, генерал вынул сигареты, закурил, щелкнул зажигалкой и с удовольствием вдохнул дым. «Отец, можно сигарету стрельнуть?» Услышал он возле себя, И увидел подошедшего к нему солдата. Генерал обомлел. Солдат просит сигарету у генерала? Но солдат выглядел так браво, форма на нем так хорошо сидела, что Алексей Ефремович почувствовал прилив доброжелательности. Не так все плохо мелькнуло у него в голове, да и откуда солдату знать, что он генерал? Алексей Ефремович с удовольствием протянул солдату пачку. Солдат аккуратно вытянул сигарету и, возвращая пачку, попросил «Прикурить можно?» «Прикуривай, солдат», весело ответил генерал и, затянувшись собственной сигаретой, подставил ее солдату. Солдат прикурил и, видимо, по-своему поняв легкую общительность старика, вдруг спросил «Папаша, а не продадите мне пачку сигарет?» «Этим не занимаюсь», суховато ответил генерал. Солдат отошел, и радость по поводу его ладности несколько улетучилась. «Ничего не поделаешь, время такое», – подумал генерал. Он пошел в сторону подземного перехода и вдруг увидел возбужденную толпу возле музея Ленина. Какие-то люди, мужчины и женщины с мрачным достоинством стояли, опираясь спиной о стену музея. Они как бы защищали последнюю твердыню, и, опираясь о нее спиной. Как бы у нее же черпали силы для ее защиты. Некоторые из них держали в руках плакаты, другие люди подступали к ним и, тряся руками перед их неподвижными лицами, что-то им доказывали. И хотя генерал давно считал, что защищать тут нечего и доказывать нечего, он вошел в толпу, чтобы разглядеть плакаты и послушать, о чем говорят люди. Самый большой плакат, который держал сумрачный молодой человек, гласил Фашизм на родине Ленина не пройдет. Какой дурачок, подумал генерал с жалостью, бедный мальчик. Другие плакаты были столь же наивны и глупы. Толпа была возбуждена, и многие, как заметил генерал, были полупьяны, однако те, что стояли с плакатами и защищали музей Ленина, явно были трезвы. В толпе противников Ленина особенно выделялся высокий, сильный. мастерового вида человек. Он был на крепком взводе. Он крыл чуть ли не матом защитников музея и почему-то называл их евреями, хотя у всех у них, как заметил генерал, были русские лица. По накалу злобы этого здоровенного человека чувствовалось, что ему очень хочется с кем-нибудь подраться. Генерал заметил, что в толпе немало пожилых женщин, кто с кошелкой, кто с сумкой у ног, Они тоже спорили, и чаще всего с мужчинами, причем женщины были наступательной стороной, а мужчины как бы оправдывались. И это независимо от того, какую сторону они занимали, ленинскую или антиленинскую. Алексею Ефремовичу подумалось, что женщины интуитивно чувствуют какую-то вину мужчин перед ними, перед их детьми и внуками, перед жизнью вообще, и потому они так наступательны, а мужчины как бы оправдываются. «В сущности, так оно и есть», — подумал генерал. «Если ленинское дело правильное, то как страна могла дойти до этого безобразия? А если ленинское дело неправильное, то где вы были до сих пор? Как вы, наши защитники, могли допустить это?»